Едва кончились для Суворова трудности Турецкой войны, как он получил приказание отправиться для усмирения Пугачева и успокоить жителей, взволнованных самозванцем. Донской служилый казак Емельян Пугачев, назвавшись мнимо умершим Петром III, поднял знамя восстания. Несмотря на то, что безграмотный казак ничем не напоминал собою императора, Метеж быстро разрастался. Недовольных скопилось немало: раскольники, преследуемые нетерпимостью властей и местных архиереев, и народческие племена, преследуемые чиновниками, своевольные казаки, главным образом, только что усмирённые яицкие, каторжники и арестанты. бежавшие из Сибири или из Тюрима все они безостановочно пополняли собой отряды Пугачёва сравнительно спокойное отношение к бунту весьма скоро сменилось в Петербурге самой серьёзной тревогой мы ясно видели пишет современник что дело сие не походило ни мало на шутку остановилось час от часу важнейшим и сомнительнейшим Ужас и смятение, порождаемые самозванцем, забирались всё дальше и дальше. Прошло ещё несколько недель. Весь край, чуть ли не до самой Москвы, глухо заволновался. Между тем, как говорит Суворов, большая часть наших начальников отдыхала на красносплетённых ретриациях. посланный на усмирение мятежа генерал Бибиков умелой рукою взялся за дело. Первоначальные успехи Пугачёва сменились рядом последовательных неудач. К несчастью, в апреле 1774 года Бибиков неожиданно умер. Пугачёв ободрился снова. Он явился у самой Казани и, хотя не взял крепости, но разграбил и сжёл город. Разбитый Михельсоном, он ушел из Казани, но, переправившись на правую сторону Волги, взбунтовал при Волжье. Целые области поднимались от появления нескольких агентов Пугачева. Необходимо было принять самые энергичные и решительные меры. Взамен Бибикова назначен Панин. Почти одновременно с ним послан на Волгу и Суворов. В борьбе с нестройными, но многочисленными армии, Легко ускользающими от ударов отрядами, его быстрота и энергия, его смелость и неутомимость приобретали, конечно, особенно ценное значение. Еще Бибиков просил к себе Суворова. Еще Репнин указывал на последнего, как на наиболее подходящего вождя. Сам Панин и знал, и ценил своего даровитого помощника. Таким образом, Репнин. На выборе именно Суворова останавливались многие. Едва получив известие о своем назначении, Суворов, без всяких сборов, не захватив с собой даже багажа, помчался к Панину. 24 августа он явился к нему, получил обширные полномочия и в тот же день с конвоем лишь в 50 человек полетел дальше. Спешил, как он говорил, к передовым командам. Весь путь до Саратова, куда направлялся Суворов, пролегал по краю, ещё носившим на себе все следы недавнего пребывания бесчинствовавших шаек. Всюду валялись трупы, дымились пожарища. Сам Суворов признавался, что при виде этой опасности бесчеловечной и бесчестной смелости Он принимал иногда на себя злодейское имя. В Саратове Суворов узнал, что Пугачев снова разбит Михельсоном и бежал в степь по направлению к Уралу. Отдавая должное целесообразным мероприятиям Михельсона, Суворов не считает, однако, дело оконченным и думает поймать мятежника. С этой целью сажает пехоту на коней, переправляется через Волгу, и углубляется в безбрежный степь. Двигаясь без дорог, по одним следам, днём по солнцу, ночью по звёздам, он в 9 дней проходит до 600 верст и 16 сентября прибывает в Яицк. Несмотря на эту поразительную быстроту, Суворов всё-таки запаздывает И горячо желаемая честь схватить Пугачёва ускользает от него окончательно. Связанный со своими соучастниками, Пугачёв уже выдан коменданту Яецка. Суворов приказал сколотить большую клетку, посадил туда вора и повёз его в Симбирск к высшей команде, всю дорогу лично наблюдая за сохранностью своего пленника. 1 октября Он сдал его наконец графу Панину. Неутомимость и труды Суворова, высшей сил человеческих, донёс Панин императрице. Хотя в начале 1775 года Угачёв и был казнён в Москве, но порождённое им волнение и созданной им смуты улеглись не скоро. Начало трудному делу общего умиротворения положено тем же Суворовым. поставленной во главе восьмидесятитысячной вооружённой силы, собранной в этом краю, он в самое короткое время уничтожил остатки Пугачёвских отрядов и безскорого пролития, но по чи императорским милосердиям сократил своими политическими распоряжениями и военными манёврами буйство башкирцев и иных в этом краю. Суворов пробыл приблизительно до августа или сентября 1775 года. Затем около года исключительно по домашним делам прожил в Москве, и в ноябре 76-го был отправлен в Крым. Здесь назревал в это время серьёзный вопрос о захвате всего полуострова, другими словами, об округлении естественных границ русского царства. состояв в Крыму под начальством князя Прозоровского, Суворов, по-видимому, не сошёлся с ним совсем, и в июне 77 года поторопился уехать в отпуск в Полтаву. Табесь в отпуску без исправления должности, в исходящей лихорадке, Суворов затеял переписку с входившим в это время в силу Потёмкиным, и при власти высокой особы его светлости успел получить в командование Кубанский корпус. Прибыв на Кубань в январе 1778 года, Суворов остался здесь недолго, всего около 3 месяцев. Тем не менее, за этот короткий срок он успел сделать многое. Он объехал и изучил край, присмотрелся к противнику, построил более 30 укреплений, ввёл улучшения даже в самой службе на передовых постах. В результате он мог впоследствии с полной гордостью сказать, что в один тот год не произошло никакого Нагайского на Кубани набега.